нашей Капюшон. Глава шестая. Собрание капитула на следующее утро обещало быть таким же занудным, как и обычно. Помимо всего прочего, предстояло обсудить, как быть теперь с домом у мельничного пруда и послушать брата Эндрю, который сегодня должен читать выдержки из житей святых. Котфаэль мирно подремывал на своем местечке за колонной, что, впрочем, не мешало ему слышать, о чем шла речь. Поэтому он встрепенулся, когда Келлорь, брат Мэтью, сообщил, что странно приимный дом набит битком, стойла в конюшне переполнены, а паломники все прибывают. «Придется перевести куда-нибудь наших лошадок и мулов», — предложил Келлорь, — «а монастырскую конюшню отвести для коней-постояльцев. Народу и впрямь наехало предостаточно. Многие купцы воспользовались мягкой осенью, чтобы поправить дела, пошатнувшиеся летом из-за междоусобицы и осады города, и теперь заполнили дороги, возвращаясь домой, на праздник. Да и дворянам, уставшим от раздоров, все еще полыхавших на южных рубежах, надоело сидеть по своим манорам, словно барсукам в норах, и они съезжались в Шрусбери, в надежде мирно отпраздновать Рождество. «Сегодня похороны мастера Гервоса Боннелла», продолжал брат Мэтью, «и нам следует подумать о его лошади». По соглашению обитель предоставляла место в конюшне и прокорм для его коня, но этот пункт не распространяется на наследников. «Я знаю, что судьба соглашения не ясна, пока не раскрыто убийство и не решен вопрос о наследовании». Но при любом исходе дела за вдовой не сохранится право содержать лошадь в нашей конюшне за счет аббатства. В городе у нее есть замужняя дочь, которая, надо полагать, сможет позаботиться о животном. Конечно, на это тоже нужно время, и пока они договариваются, нам придется подержать коня у себя. Но вовсе не обязательно здесь, в монастырской конюшне. У нас ведь есть еще стойло возле площадки для конских торгов. «Я предлагаю отвезти туда на время наших рабочих лошадей, а заодно и лошадь госпожи Боннелл». «Одобрит ли это капитул?» «Кто, само собой, решительно не мог одобрить эту идею, так это брат Катфаэль». Его переполняла тревога, и он кипел от досады, кляня себя за то, что так неудачно выбрал убежище для Эдвина. Но разве он мог такое предвидеть? Стоило в амбаре, обычно пустовали от ярмарки до ярмарки, что же теперь делать? Как успеть вовремя вызволить Эдвина? Среди бела дня у всех на виду, да и нельзя же разом пропустить все церковные службы». «Это действительно самое подходящее место», — кивнул приор Роберт. «Лучше всего перевести туда, коней не откладывая. Я распоряжусь об этом. А ты согласен, отче, чтобы и жеребца вдовы Боннелл тоже туда отвели?» «Не возражаю». Теперь, когда возможность завладеть манором Малили представлялась весьма сомнительной, интерес Приора к семейству Боналлов заметно поостыл, хотя Роберт и не собирался отказываться от лакомого кусочка без борьбы. Насильственная смерть и связанные с нею толки были для него как бельмо на глазу, и Приор с удовольствием убрал бы куда-нибудь подальше не только коня, но и всех домочадцев покойного – если бы можно было сделать это, не нарушая приличий. Ему вовсе не хотелось, чтобы люди шерифа терлись здесь, что-то вынюхивая и бросая тень на доброе имя обители. Надо будет разобраться, что говорит закон о праве владения в подобных обстоятельствах. Соглашение неизбежно теряет силу, если только новый наследник не согласится подтвердить его. Но этим, разумеется, займемся после похорон мастера бонола Однако «лошадь» можно перевести и сейчас. Я вообще сомневаюсь, что вдове теперь потребуется лошадь. Но это уж не наша забота. «Он уже сожалеет», — подумал Катфаэль, «что, поддавшись сочувствию, разрешил похоронить бонола на территории аббатства. Однако теперь достоинство...» не позволяет Приору отказаться от обещанного. Слава Богу, торжественная церемония похорон мужа хоть немного утешит Ричильдис, а уж коли за дело взялся Приор Роберт, то обряд будет торжественным и великолепным. Тело покойного уже выставлено в часовне, а к ночи будет лежать в освященной земле аббатство. Ее это в какой-то степени успокоит». Ричильдис чувствует нечто вроде вины по отношению к усопшему. В душе она долго еще будет предаваться бесполезным сожалениям. Если бы только, если бы она не приняла его предложение, если бы сумела помирить мужа с Эдвином, может, тогда бы он был жив и здоров. Катфаэль не стал слушать рассуждения о надобности прикупить земли, чтобы расширить монастырское кладбище, и погрузился в раздумье о собственной не терпящий отлагательства нужде. Нетрудно будет придумать себе какое-нибудь дело за стенами обители. Сейчас суета начнется, конюхи будут выводить лошадей, и вряд ли кто-нибудь обратит на него внимание. Если точно рассчитать время, то, пожалуй, он сумеет вывести Эдвина из укрытия. Как пришел в рясе, так и уйдет. Никто его в сутолке не заметит. Хорошо. А потом куда? В аббатство понятно соваться нечего. Монах вспомнил, что ему доводилось лечить от лихорадки детишек в двух домах по дороге к часовне святого жиля. Если попросить хозяев приютить паренька, они, наверное, не откажут. Правда, не хотелось бы втягивать их в это дело. А может, пристроить его в лечебнице для прокаженных дальше по дороге? Молодые братья частенько отбывали там послушание, ухаживая за несчастными. Что-то наверняка можно придумать. Ни о что он не сумеет спрятать мальчишку? Размышления Катфаэля были прерваны самым неожиданным образом. Не веря своим ушам, монах услышал, как поминается его имя. Со своего места, рядом с приором Робертом, поднялся брат Жером. Всем своим видом изображая смирение, с нарочитой кротостью опустив острые глазки, он извергал потоки красноречия. Именно он только что произнес имя котфаэля с елейной заботой. Я не говорю, отче, будто в поведении нашего достойного брата было что-то неподобающее. Я лишь прошу о помощи и наставлении ради спасения его души, ибо, возможно, ей угрожает опасность. Отче, мне стало ведомо, что много лет назад Задолго до того, как осененной благодатью Всевышнего он сподобился познать свое предназначение, брат Катфаэль питал сердечную склонность к той даме, которая нынче зовется госпожой Бонал и является гостьей нашей обители. И когда несчастье сразило ее мужа, наш брат снова повстречался с ней. «Не по своей вине, он нет, здесь и речи не идет о вине» ибо он был призван на помощь умирающему. Но подумай, отче, какому суровому испытанию может подвергнуться благочестие брата, коль скоро он, пусть и по необходимости, видится с женщиной, к которой некогда был глубоко привязан. Распрямив плечи и подняв голову, приор с высоты своего и без того немалого роста взглянул, на подвергавшегося опасности брата. Судя по всему, он действительно призадумался. Недоумевающий поначалу Катфаэль очень скоро понял, в чем тут дело. И так он недооценил наглость и злобу брата Жерома. Должно быть, почти все время, пока он толковался Ричильдис, Жером проторчал за дверью, прижавшись ухом к замочной скважине, судя по тому, сколько он выведал. «Но можешь ли ты утверждать, — недоверчиво попросил Роберт, — что брат Катфаэль вел неподобающие разговоры с этой женщиной? О чем? Всем нам ведомо, что он ухаживал за мастером Боналом на смертном одре и сделал для несчастного все, что мог. Жена страдальца присутствовала при этом, и мы не можем упрекнуть нашего брата, который явился туда по велению долга». Все взоры обратились к Катфаэлю, но тот сидел в хмуром молчании, ожидая продолжения, ибо понял, что для Роберта выступление жирома было столь же неожиданным, как и для него самого. «О, никто из нас не посмеет усомниться в его благих намерениях!» — охотно подхватил жиром «Христианский долг повелевает ему оказывать своим умением помощь страждущим». И он поступил, как надлежало. Но, как мне стало известно, брат наш вновь посетил вдову и говорил с ней не далее, как минувшей ночью. Несомненно, он приходил лишь за тем, чтобы принести утешение в ее горе. Но мне ли объяснять, отче... Какие угрозы таят в себе подобные встречи? Боже упаси, братья, чтобы кто-нибудь подумал, что человек, давно отрекшийся от мира, мог поддаться ревности, встретив через много лет ту, что была обручена с ним, но пошла под венец с другим. Нет, а о таком даже упоминать не стоит. но разве нашему возлюбленному брату не пошло бы на пользу, если бы мы решительно оградили его, От всякого искушения я говорю так, ибо близко к сердцу принимаю благо нашего брата и грядущее спасение его души. Ты говоришь так, стиснув зубы, подумал Катхаэль, ибо заполучил, наконец, возможность навредить человеку, которого столько лет ненавидел, исходя бессильной злобой. И да простит мне Господь, но если бы я мог сейчас свернуть твою костлявую шею то сделал бы это с радостью. Катфаэль поднялся, вышел из своего уголка и сказал, «Я здесь, отец приор и братья, судите мои поступки, как пожелаете. Но брат Джером слишком уж тревожится за мою добродетель, которой ничто не угрожает». И он, в отличие от Джерома, говорил искренне. Приор Роберт продолжал смотреть на него слишком уж задумчиво. Так что Катфаэлю это вовсе не понравилось. Что и говорить, вряд ли Роберту пришелся бы по вкусу какой бы то ни было намек на возможность неподобающего поведения его паствы. Он был готов защищать доброе имя братья всегда и везде, прежде всего ради самого себя. Однако он был не прочь малость приструнить человека, который раздражал его тем, что держался слишком независимо. За прямотой, житейской сметкой, терпимостью и самостоятельностью Катфаэля Приору вечно чудилась скрытая насмешка. Он был далеко не дурак и, скорее всего, заметил, что его окольным путем подталкивают к мысли о том, что Катфаэль, встретив свою прежнюю возлюбленную, ставшую женой другого, поддался ревности и лишил соперника жизни собственными руками кто, в конце концов, лучше него знал свойства трав и снадобий и мог употребить их как во благо, так и во зло. «Боже упаси, чтобы кто-нибудь подумал об этом», — говорил Жером, старательно подсовывая ему эту идею. Конечно, сомнительно, чтобы приор всерьез воспринял такую вероятность, но едва ли он станет порицать за такое предположение Жерома, человека услужливого и полезного». Да и на самом деле нельзя утверждать, что это вовсе невозможно. Котфаэль сам приготовил снадобье из монашьего капюшона и уж всяко лучше других знал, как его использовать. Ему-то как раз не было нужды где-то добывать отраву. Она у него всегда под рукой. За ним спешно послали, чтобы он помог больному. Но кто может поручиться, что монах не пустил в ход яд, прикинувшись, что пытается спасти несчастного? «К тому же, — подумал Катфаэль, — я видел, как Эльфрик шел по двору и запросто мог остановить его, чтобы перемолвиться словечком, да и поинтересоваться, чем это так вкусно пахнет. Эльфрик, понятное дело, мог сказать мне, для кого это блюдо предназначено, ну а я, приподняв крышку, мог добавить туда свои приправы. Все могло произойти буквально за считанные мгновение «Да чего же легко угодить под подозрение, и попробуй потом оправдаться?» «Это действительно правда, брат?» с расстановкой вопросил Роберт. «Что ты близко знал госпожу Боннелл в молодости, до того, как принял обед?» «Правда», — напрямик ответил Катфаэль, «если под словами «близко знал» понимать то доброе и чистое, что может связывать юные сердца. Перед тем, как я стал... К крестоносцам мы обручились, но об этом никто не ведал. Это было более сорока лет назад, и после того я с ней не встречался. Пока меня не было, она вышла замуж, а я, вернувшись, надел монашескую рясу. Он был краток. Чем меньше говорить об этом, тем лучше. «Почему же ты ничего не сказал, когда они поселились в доме нашей обители?» «Я не знал, кто такая». Это госпожа Боннелл, пока не увидел ее. Это имя ничего мне не говорило, ведь я слышал только о ее первом замужестве. Когда меня позвали к больному, иных мыслей, кроме желания помочь, у меня не было. «Ты говоришь правду, брат», — признал Роберт. «Я сам там был и не заметил в твоем поведении ничего предосудительного». «Отец Приор», — торопливо встрял жиром Я вовсе не хотел сказать, что брат Катфаэль в чем-то виновен. Это не так. С его языка чуть было не слетело «пока». Но все же он не осмелился произнести это вслух. «Меня беспокоит лишь то, как помочь ему избежать искушения. Дьявол повсюду расставляет силки. Он и христианские чувства может обратить в соблазн». Приор Роберт продолжал смотреть на Катфаэля тяжелым, изучающим взглядом. Пусть даже он не высказал осуждение, но его приподнятые брови говорили о явном неодобрении. Ни один из братьев в ему обители никогда бы не признался в том, что вообще заметил женщину, если только не был движим чувством христианского долга или настоятельной необходимостью. «Ухаживая за больным, ты делал доброе дело, брат Катфаэль», — сказал Роберт. «Но правда ли, что ты посетил эту женщину прошлой ночью? Если так, то с какой целью? Если она нуждалась в духовном утешении, на то есть приходский священник. Когда ты явился в дом два дня назад, у тебя были на то веские основания, но о прошлой ночи этого никак не скажешь». Котфаэль отвечал спокойно и терпеливо. Он понимал, что раздражительности все равно делу не поможешь, а кроме того знал, что брата Жерома более всего выводит из себя невозмутимость и сдержанность. «Я пошел туда, — сказал он, — чтобы задать ей некоторые вопросы, которые могут помочь прояснить обстоятельства смерти ее мужа. В чем ты, отче, должен быть искренне заинтересован». «Так же, как и все мы, ибо чем скорее будет установлена истина, тем скорее мир и спокойствие вернутся в нашу обитель». «Но», — возразил приор Роберт, — «это дело шерифа и его людей, и тебя оно не касается. Насколько я понимаю, сейчас уже нет сомнений в том, чья это вина, и вся заминка в том, что еще не поймали юнца, пошедшего на столь гнусное злодеяние». «Нет, брат Котфаэль, твои объяснения меня не удовлетворяют». Отец-приор отвечал на это Котфаэль. «Я принимаю твое суждение с надлежащим почтением и смирением, но, возможно, мои соображения тоже заслуживают внимания. Мне думается, что сомнение в том, чья это вина, все еще есть, и установить истину будет не так-то просто. У меня была причина пойти в тот дом». Ведь это же мое снадобье, призванное исцелять и унимать боль, послужило орудием смерти. И ни наша святая обитель, ни тем более я, не можем оставаться в стороне. Брат, из сказанного тобою явствует, что у тебя нет веры в тех, кто служит закону. Но это им, а не как не тебе, подобает вершить правосудие. Ты исполнен гордыни, и это прискорбно» приор дал понять что намерен отмежеваться от всякой связи между аббатством святых петра и павла и мерзким преступлением свершившимся кстати за пределами монастырских стен и потому не допустит чтобы какой то не в меру совестливый монах ему мешал по моему рассуждению брат жером прав и долг повелевает мне воспрепятствовать тому чтобы ты По своему недомыслию, был вовлечен в во грех. А посему ты не будешь более встречаться с госпожой бонол До тех пор, пока не будет решен вопрос о наследовании, и эта дама не покинет свое нынешнее жилище, ты не должен выходить за стены обители. Посвяти все свои силы посту и молитве, а также работе, которую у тебя немало и здесь, в аббатстве». «Что ж, придется смириться. Коли добровольно связал себя обетом, негоже пренебрегать им, если что-то тебя не устраивает. Сказать, что Катфаэль поклонился, было бы слишком. Он склонил голову, точно низкорослый, но крепкий бодливый бычок, изготовившийся к бою, и хмуро промолвил. «Я повинуюсь данному мне повелению», как предписывает мой долг. Спустя четверть часа Катфаэль сидел в своем сарайчике с братом Марком. Дверь была плотно закрыта, словно для того, чтобы не выпускать наружу возмущение и негодование переполнявшие брата Марка даже больше, чем его старшего друга. — Но ты, приятель, в отличие от меня, никакого приказа не получал, — произнес Катфаэль. «Об этом-то я и думал», — приободрясь отозвался Марк. «Да боялся, что ты меня в расчет не берешь». «Господь-свидетель», — вздохнул Катфаэль. «Тут кругом мой грех, и не стал бы я впутывать тебя в это дело, кабы не крайняя нужда, и, наверное, я не должен. Может, стоило бы предоставить ему самому о себе позаботиться. Но ведь сейчас все против него». «Против него!» — задумчиво повторил Марк, сидя на лавке и покачивая ногой. это ты надо думать о том пареньке, что вышвырнул в реку штуковину, которую мы так и не нашли, но надеялись, что это не склянка. Как я слыхал, он еще почти ребенок, а в Писании сказано, что нам надлежит попечение о малых сих». Катфаэль посмотрел на юношу с благодарностью и любовью сам то он тоже почти ребенок года на четыре постарше того другого другоготр лет от роду марк остался без матери и рос не зная заботы и ласки получая из милости кров и пропитания тогда как эдвина любили баловали и во всем ему потакали до его недавней размолвки с отчимом но теперь не марку а эдвину грозила беда он мальчишка толковый и расторопный марк «Но он положился на меня. Я обещал позаботиться о нем, и он ждет от меня вестей. Хотя он сумел бы, пожалуй, и сам выкрутиться. Ты только скажи, куда идти и что делать», — добродушно отозвался Марк, «и все будет исполнено». «Ладно», — согласился Катфаэль, «но пойдешь только после мессы. Ты не должен пропускать службы и навлекать на себя подозрения. И обещай мне». «Случись неладное, ты будешь держаться в стороне, ни во что не лезть и соблюдать осторожность. Ты меня понял?» «Понял, понял», — улыбнулся в ответ брат Марк. К десяти часам утра, когда в аббатстве начали служить мессу, Эдвин был уже по горло сыт послушанием и добродетелью. Так долго бездельничать ему не приходилось, наверное, с тех пор, как, возжилав свободы, он выбрался из колыбельки и уполз на двор, где и был изловлен рассерженный Ричильдис под колесами телеги. Тем не менее, он обещал брату Катфаэлю ждать и не высовываться, и слово свое сдержал. Только посреди ночи, под покровом темноты, парнишка осмелился поразмять ноги. Он облазил все закоулки предместия вокруг ярмарочного поля и возле ведущей на Лондон дороге и вернулся на сеновал задолго до того, как на востоке забрежжил рассвет. Теперь он сидел на пустой бочке, нетерпеливо болтал ногами, грыз оставленное катфаэлем яблоко и изнывал от скуки. Больше всего ему хотелось, чтобы хоть что-нибудь да случилось. Говорят, что желание те же молитвы — Желание Эдвина исполнилось, пожалуй, даже слишком быстро. Привыкнув к цокоту копыт, проезжавших по предместью коней и голосам случайных прохожих, он поначалу не обратил внимания на обрывки разговора и приближавшуюся дробную лошадиную поступь. Но тут большие двойные двери конюшни неожиданно распахнулись, ударившись о стены, И снизу донесся глухой стук копыт по утоптанному земляному полу. Эдвин приподнялся и замер, напряженно прислушиваясь. Видать, в конюшню заводили в поводу лошадей. Вот одну завели, вторую. Тяжелый топот сменился легким постукиванием. Наверное, привели мулов. Две лошади, один или два мула, а с ними, как пить дать, два конюха. Парнишка забыл о своем яблоке и боялся даже пошевелиться. «Да все обойдется», — успокаивал он себя. «Поставят лошадок в стойло и уберутся. Придется пока притаиться да посидеть тихо». Посреди чердачного пола находился люк с тяжелой подъемной крышкой. Он служил для того, чтобы конюхи могли взбираться за сеном прямо из конюшни, не вылезая наружу и не поднимаясь по чердачной лестнице. Эдвин соскользнул с бочки, распластался на крышке люка и приник ухом к щели. Он услышал, как молодой конюх успокаивал норовистого коня, ласково поглаживая по холке. «Тише, тише, красавец ты мой, славный коняга!» «Я тебе так скажу», — обратился он к своему спутнику. Старик знал толк в лошадях. «Этот бедняга совсем застоялся, разве это дело — держать скотину без работы?» пастых ты его встойило послышался в ответ грубый голос да помоги мне управиться с мулами голоса смолкли слышались только звуки шагов видно конюхи разводили животных по местам эдвин тихонько поднялся и накинул поверх своей одежды бенедиктинскую рясу если его все таки здесь увидят может быть это собьет их с толку хотя особых причин для беспокойства вроде бы не было паренек снова приник к люку И как раз вовремя. Засыпка им сена в кормушку донеслось снизу. Если здесь не хватит, поднимись на сеновал, там корму полно. Значит, они все-таки полезут сюда. Внизу заскрепели ступеньки приставной лестницы. Не заботясь больше о тишине, Эдвин вскочил и, наклонив бочку по ободу, закатил ее на крышку люка. Запиравшие люк засовы находились снизу. Их заело... И конюхам пришлось выколачивать их из гнезд, поэтому шума наверху никто не услышал. Эдвин для верности сам уселся на бочку, от всей души желая, чтобы она оказалась раза в три тяжелее. Поднять люк над головой, стоя на лестнице, не так-то просто, даже если его придавил не слишком тяжелый груз. Конюх поднажал, крышка слегка приподнялась, но дальше дело не пошло. «Не поддается», — послышался голос снизу. «Видать, какой то дурень и сверху засовы задвинул». «Сам ты дурень! Наверху никаких засовов нет! Давай, парень, жми! Руки у тебя на что? Или ты совсем хилый?» «А я говорю, его с места не сдвинуть. Раз нет засовов, значит, завалили чем-то тяжелым. Вот гляди!» Конюх поднатужился и запыхтел, демонстрируя усердие. — Ладно, спускайся, я сам этим займусь, — донесся хриплый, ворчливый голос. Лестница вновь заскрипела. Видно, тот, кто поднимался, был здоровенным малым. Эдвин затаил дыхание и изо всех сил навалился на бочку. Крышка люка затряслась, но не поддалась ни на дюйм. Конюх перевел дух, сплюнул и чертыхнулся. — Ну что, уил я ж тебе говорил, — позлорадствовал его товарищ, — «Выходит, придется пойти в обход через чердачную дверь. Хорошо, что я оба ключа прихватил. Идем, Уот, поможешь мне сдвинуть, что они там навалили, а потом сбросишь сенцо вниз, прямо через люк». Если бы они только знали, что дверь не заперта, и в ключе нет никакой надобности. Голоса и шаги удалились и затихли у дверей конюшни. «Еще миг, и эти двое поднимутся наверх и раскроют его убежище. У Эдвина не оставалось времени даже на то, чтобы зарыться в солому. Да и поможет ли это, когда они начнут ковырять вилами? Конюхов вроде бы всего трое. Значит, сейчас в конюшне остался только один. Может, удастся прорваться?» Эдвин торопливо откатил бочку, чуть было не упал вместе с ней, но все же сумел сохранить равновесие. Откинув крышку люка, парнишка заглянул вниз, оценивая опасность. Оказалось, их было четверо, а не трое. Два конюха по-прежнему находились в конюшне, правда, один стоял в дальнем конце и вилами накладывал сено в кормушку. Эдвин видел его со спины, зато второй, лохматый, жилистый малый, как раз выходил из стойла и был всего в нескольких футах от лестницы». Закрывать люк и придумывать другой способ бегства было уже слишком поздно. Эдвин проскользнул в отверстие и спрыгнул прямо на конюха. Уловив какое-то шевеление наверху, тот вскинул голову, но в этот момент на него обрушился Эдвин в развивающейся черной рясе. Оба покатились по земле. Второй работник обернулся на испуганный вопль своего товарища и на миг замер в растерянности – Он увидел, как некто, одетый как бенедиктинский монах, вскочил на доги и, подхватив одной рукой полы рясы, другой ухватился за вилы, оброненные жертвой столь нежданного нападения. бедняги с роду не доводилось видеть, чтобы монахи вытворяли что-нибудь подобное. Заподозрив неладное, он бросился был на незнакомца, но умерил свой пыл, увидев ловко выставленные в его сторону вилы. Тем временем упавший конюх поднялся, и теперь преграждал беглецу дорогу. Эдвину оставалось только одно — отступать. Держа вилы наготове он попятился к ближайшему стойлу. До сих пор все его внимание было поглощено противниками, но сейчас он заметил коня, того самого, который, по словам молодого конюха, был наровистым и застоялся от безделия. Это был рослый гнедой с рыжими хвостом и гривой и белой звездочкой на лбу. Почуяв Эдвина, конь радостно забил копытом, заржал и потянулся губами к волосам парнишки. «Руфус! Ой, Руфус!» Бросив вилы, парнишка ухватился за гриву и одним махом взлетел на спину Гнедова. На том не было ни седла, ни уздечки, но какое значение имело это для Эдвина, который не раз скакал на этом жеребце без седла и стремян до того, как окончательно рассорился с его владельцем. Парнишка припал к гриве, стиснул коленями бока скакуна и пустил его во весь опор. Возможно, конюхи и попытались бы задержать странного монаха, но становиться на пути мчащегося на них коня не имели ни малейшего желания. Руфус вылетел из стойла, словно стрела из арбалета, и оба работника отскочили в сторону, чтобы не попасть под копыта. Тот, что постарше, оступился и снова растянулся на полу. Вцепившись в гриву, Эдвин подпрыгивал на могучей спине и шептал Руфусу в ухо бессвязные слова благодарности. Стуча копытами, конь вылетел на ярмарочную площадь. Повинуясь инстинкту, Эдвин пришпорил его пяткой, развернул в сторону города и направил по дороге вдоль предместья. Те двое, что никак не могли открыть люк, Успели подняться по лестнице и, к немалому удивлению, обнаружить, что чердачная дверь не заперта, когда снизу раздался шум, крики и стук копыт. Конихи с изымлением уставились на дорогу. «Господи, спаси и помилуй!» — воскликнул Уот, вытаращив глаза. «Это же один из братьев! Что же он несется, сломя голову?» В этот момент порыв ветра сдунул капюшон с головы Эдвина, и взором наблюдателей предстала копна каштановых волос и мальчишеское лицо. «Эй!» — истошно завопил Уилл, скатываясь вниз по лестнице. «Гляньте, у него нет танзуры! Это никакой не монах! Это тот парень, которого ищет шериф! Вот кто! Он прятался у нас на сеновале!» Однако Эдвин уже скрылся из виду, а на конюшне не было коня, который мог бы поспорить с Руфусом в прытие так что о погоне и думать не приходилось. Молодой конюх сказал правду. Руфус и впрямь артачился от того, что застоялся в стойле, и, вырвавшись наконец на простор, мчался, как ветер. Однако в суматохе Эдвин позабыл о предупреждении Катфаэля. Монах советовал ни в коем случае не пытаться бежать по лондонской дороге, потому что близ часовни святого Жиля наверняка будет выставлена стража, и всем проезжающим не миновать проверки». Паренек вспомнил об этом, только когда издалека увидел четырех всадников, неторопливо трусивших по дороге ему навстречу. Стража только что сменилась, и эти четверо возвращались с караула, направляясь к замку. Проскочить мимо них не было никакой надежды, «Никого не ввела бы в заблуждение черная ряса на мчащемся, очертя голову всадники». И тогда Эдвин сделал то единственное, что еще можно было сделать. Сжав коленями влажные бока Руфуса и взмолившись в конское ухо, паренек на всем скаку остановил недовольно фыркнувшего коня, резко развернул его и с той же головокружительной скоростью поскакал обратно. Далеко позади раздался ликующий крик. Эдвин понял, что стражники заметили его, и теперь за ним гонятся вооруженные люди, решительно настроенные изловить опасного злодея. Отстояв мессу, брат Марк заспешил к ярмарочному выгону. Он твердо усвоил наставление брата Катфаэля и помнил, что ему надо пробраться на сеновал незаметно, чтобы никто не обратил внимания на то, что забрался туда один монах, а выбралось двое. Марк уже подходил к конюшне, когда услышал суматошные крики и увидел, что по дороге, прильнув к струящейся гриве боевого коня, бешеным галопом несется всадник в развивающейся рясе с откинутым капюшоном. Он никогда не видел Эдвина гурнее, но сразу понял, кто этот отчаянный сорвиголова. Увы, он понял также, что опоздал. Убежище раскрыли, беглеца спугнули, и хотя паренек еще не схвачен, Марк был совершенно бессилен ему помочь. Главный конюх уил малый неробкого десятка, спешно вывел лучшую из оставшихся на его попечении лошадей и собирался пуститься в погоню. Но только он успел сесть в седло, как увидел, что беглец вихрем мчится по дороге в обратном направлении» уил пришпорил лошадь и рванул было наперерез однако если самому ему храбрости было не занимать а лошадке этого сказать было нельзя не слушаясь узды лошадь отпрянула отлетевшего на нее с вытянутой шеей и прижатыми ушами руфуса один из конюхов кинул под ноги руфуса вилы хотя по правде говоря не слишком ретива резвясь как перепрыгнул через них не сбавляя хода и устремился в сторону города. Может быть, Уилл и поскакал бы следом, рассчитывая, если не догнать беглеца, то хотя бы не упустить из виду развивавшийся рыжий хвост. Но в это время подоспели стражники, и конюх с радостью решил оставить это дело им. В конце концов, они для того и поставлены, чтобы ловить преступников. У него же другая задача. Что бы ни натворил этот лавкач вырядившийся монахом, но самое главное — что он украл коня вдовы бонул, находившегося на попечении аббатства, а об этой краже необходимо срочно доложить. Уилл выехал на дорогу и помахал рукой, призывая стражников остановиться и выслушать его. Сбежались и остальные трое конюхов, наперебой рассказывая о случившемся каждый собственную версию. В результате на дороге собралась изрядная толпа. Мало кто из прохожих мог пройти мимо, не поинтересовавшись, что тут за переполох. Жители соседних домов высыпали на улицу любопытствие, кто это тут носится как полоумный. Пока собравшиеся обменивались мнениями, в толпу затесались послушать и поглазеть ребятишки, и все это, безусловно, подзадержало погоню. Потребовалась целая минута на то, чтобы увести ребятишек и освободить дорогу, Да еще как на грех, когда стражники уже пришпорили было коней, лошадь их командира ни с того ни с сего испуганно заржала, попятилась и чуть было не сбросила всадника наземь. Прошло еще несколько минут, прежде чем он сумел успокоить лошадь и, собрав своих людей, пуститься в погоню за беглецом. Брат Марк, который крутился в толпе зевак и, вытянув шею, глядел по сторонам, видел, как стражники устремились к городу. Он был уверен, что к тому времени Гнедову давно и след простыл. Дальнейшее зависело от самого Эдвина Гурния. Марк сложил на груди руки в широких рукавах, надвинул капюшон и с невинным видом засеменил обратно к сторожке, размышляя о том, какие сумбурные вести он принесет к Атфаэлю. По дороге он выбросил камешек, который подобрал у конюшни. Ему было всего четыре года, когда дядюшка за скудное содержание пристроил его к делу. Марк таскался за плугом с мешочком камней и отпугивал птиц, чтобы они не склевывали семена. Мальчугану потребовалось два года, чтобы понять, что на самом деле ему жалко голодных птичек, и он не хочет им зла. Однако за это время он приобрел отменную меткость, которую не утратил до сих пор. И ты проследил его путь до самого моста, с тревогой допытывался Катфаэль. Значит, стража на мосту так его и не видела. И стражники шерифа потеряли его след. Пропал, как ветром сдуло, с удовольствием сообщил брат Марк. Моста он не пересекал, а если и попал в город, то каким-то другим путем. Если хочешь знать мое мнение, вряд ли он свернул, не доехав до моста, в какой-нибудь закоулок. Он не мог быть уверен в том, что оторвался от погони. Скорее, парнишка спустился к Гае и припустил вдоль садов. Все-таки деревья дают хоть какое-то прикрытие. Что уж он делал, потом ума не приложу. Но что его не сцапали, это точно. Они, конечно, устроили засаду у его родни в городе, но, думаю, впустую». Марк улыбнулся, глядя в обеспокоенное лицо Катфаэля и сказал, что ты переживаешь, ты же знаешь, что он не виновен и сумеешь это доказать. Хотя оснований для переживаний более чем достаточно, если судьба человека полностью зависит от того, победит ли правда и захотят ли небеса помочь брату Катфаэлю. Однако похоже было, что события сегодняшнего дня никак не поставили под подозрение брата Марка. И заодно это стоило благодарить Бога. «Ступай по обеду», — промолвил растроганный Катфаэль, да успокойся. С такой верой, как у тебя, это нетрудно. Уж я-то знаю. Если ты что задумал, то непременно добьешься своего. У тебя и камешек точно в цель летит. Неспроста тебя назвали в честь святого евангелиста. Верно, тот, кто тебя крестил, предвидел твое будущее. И коли о том зашла речь, скажи». «Куда ты метишь? Стать епископом?» «Папой!» — со счастливой улыбкой отозвался Марк. «На худой конец кардиналом не меньше». «Ну нет», — серьезно откликнулся Катфаэль, «тебе следует служить дома, в Англии, добрым священником или достойным епископом. А в Риме, думаю, ты растратил бы себя впустую». Весь день люди-шерифы рыскали по городу, высматривая Эдвина Гурния повсюду, где он мог бы искать помощи, если ему каким-то образом удалось незамеченным перебраться через реку. Но никаких следов обнаружить не смогли, и тогда разослали патрули, чтобы перекрыть все основные пути, ведущие с полуострова. Шрузбери был расположен в тесной излучине северно через который из города было перекинуто лишь два моста — Один в направлении Аббатства и Лондонской дороги. Люди шерифа полагали, что Эдвин пробрался в город этим путем. Другой мост вел на запад. Сразу за ним веером расходились дороги на Уэльс. Слуги закона пребывали в убеждении, что беглец отправится именно в Уэльс. Ибо так быстрее всего можно было ускользнуть от английского правосудия. Хотя чужаков в тамошних краях и не жаловали. Поэтому всадники из разъезда, патрулировавшего аббатское предместье без особой надежды на успех, были немало удивлены, когда к ним по полю прибежала взволнованная девчушка лет одиннадцати и, едва переводя дыхание, спросила, не ищут ли они человека в монашеской рясе на гнедом коне с рыжим хвостом и гривой. «Да-да». Она видела его, и совсем недавно он осторожно выбрался вон из той рощицы и рысцой потрусил на восток, как будто собирался переправиться через реку, а потом кружным путем вернуться на лондонскую дорогу, где-нибудь за часовней святого жиля. Сообщение девочки показалось заслуживающим доверия, поскольку известно было, что беглец уже пытался удрать из города по лондонской дороге, но ему помешал караул у часовни. Очевидно, он некоторое время отсиживался в укрытии, а потом, считая, что погоня сбита со следа и будет искать его за западным мостом, решил снова попытать счастье. Девочка сказала, что он, похоже, направляется к Уффингтонскому броду. Стражники от души поблагодарили девчушку. Одного человека послали к сержанту доложить, что удалось снова напасть на след – и попросить подкрепление а остальные не мешкая поспешили к броду эллис внимательно проследив за их отъездом столь же поспешно устремилась к мосту за маленькой девочкой никто не следил за уфингтонским бродом преследователи и впрямь глядели беглеца который невозмутимо и неспешно рысил по узкой тропинке в направлении оптона Правда, когда он обернулся и увидел стражников, тут же пустил коня во весь опор. Конечно, это он. Такого приметного коня нельзя было не узнать. Одно непонятно, почему же парень не избавился от трясы Теперь она была ему только помехой. Ведь всю округу оповестили о розыске преступника, переодевшегося монахом. День клонился к вечеру. Небо тускнело, надвигались сумерки. Погоня, между тем, затянулась надолго. Паренек, видать, знал здесь каждый куст и каждый овражек, а потому не раз ухитрялся сбить преследователей со следа или заводил их, бог весть, в какие буераки. Один всадник, сержант, в полном вооружении угодил в болото, и ему было уже не до погони, а у другого лошадь запнулась, а камень и охромела. Парнишка петлял вокруг Этчима, Кунда и Крессажа, и время от времени казалось, что он снова уйдет. Но в лесах за Эктоном притомившийся руфу стал спотыкаться. Мальчонку настигли, окружили, ухватив зарясу, стянули с коней, а крепко связали руки и в отместку за то, что столько времени пришлось гоняться за ним без продуху, задали хорошую взбучку. Он перенес это стоически, без жалоб и слез, и попросил только ехать назад помедленнее, чтобы дать передохнуть конню Выяснилось, что он, пока прятался, нашел применение веревки, которой подпоясывают рясу, смастерив из нее недурную уздечку. Но теперь ее сняли с Руфуса и употребили на то, чтобы привязать пленника к спине самого тощего из стражников». Зная прыть мальца, нельзя было поручиться за то, что он и со связанными руками не ухитрится соскользнуть с лошади и не припустить в лес, где и затеряется среди деревьев, благо уж смеркалось. Ехали медленно, и до аббатской сторожки добрались поздно вечером. Похищенную лошадь, несомненно, следовало вернуть владельцу, а поскольку в настоящий момент пойманный, если был в чем-то бесспорно улечен, так это в конократстве – то самым подходящим местом для него сочли монастырскую темницу. Пусть-ка посидит пока под надежным запором, а там, глядишь, найдутся доказательства и более серьезного преступления, совершенного не на монастырской земле, и, стало быть, находившегося в ведении шерифа». Приор Роберт, которого известили о том, что юнец схвачен и что ночь, по крайней мере, его надобно будет продержать в аббатстве, испытал при этом противоречивые чувства. С одной стороны, облегчение. Раз виновный задержан, значит, дело об убийстве Боннелла будет скоро раскрыто и всякого рода толком положен конец. С другой стороны... Приор был недоволен, что виновного придется оставить в монастырской темнице. Впрочем, это неудобство временное. Поутру парнишки предъявят обвинение в убийстве и увезут в замок. «Его отвели в старушку», — поинтересовался приору стражника, который явился с этим сообщением в его покое. «Да, отче, его там сейчас охраняют два монастырских пристава». «Соблаговоли распорядиться, подержать его под замком до утра, а завтра шериф затребует его к себе по более серьезному поводу. А может, тебе будет угодно пойти и самому разобрать дело о краже лошади? Если сочтешь нужным, то можно добавить и обвинение в нападении на конюхов, а это уже само по себе преступление, не говоря уж о конократстве». Приор Роберт отнюдь не был лишен любопытства, И ему было интересно взглянуть на это исчадие ада юнца, который отравил своего отчима, да еще и ухитрился погонять стражников шерифа чуть ли не по половине графства. «Я приду», — промолвил Роберт, — «святой церкви не пристало отворачиваться от грешника, ей надлежит скорбеть о его падении». Малец примостился на лавке в коморке привратника и грелся у камелька. Он весь нахохлился, как будто обиделся на целый свет, но, несмотря на синяки и шишки, не выглядел запуганным. Аббатский пристав и стражники шерифа, чтобы застращать парнишку, сверлили его глазами и наперебой задавали каверзные вопросы. Задержанный, однако, отвечал лишь, когда сам того хотел. Да и то более чем кратко. Одежда стражников была заляпана грязью и покрыта пылью, На некоторых красовались ссадины и кровоподтеки, следы затянувшейся погони. Смышленные глаза мальчугана перебегали с одного на другого, и когда он поглядывал на того всадника, что полетел вверх тормашками на лугу близ Кунда, губы его подергивались, как будто ему едва удавалось держать улыбку. Бенедиктинскую рясу с парнишки сняли и отдали на хранение привратнику». Пленник оказался стройным юношей со светлой кожей и казавшимися бесхитростными карими глазами. Приор Роберт был несколько обескуражен его миловидностью и невинным видом. «Воистину дьявол способен принимать любые обличия. Так юн и уже так испорчен», — промолвил Роберт, едва ступив на порог. Слова эти не предназначались для ушей узника, но тот их услышал. В четырнадцать лет слух острый. «Итак, дитя», — произнес приор, подойдя ближе, — «ты возмутитель спокойствия нашей обители. Многое на твоей совести, и я даже боюсь, что поздно молиться о том, чтобы ты исправился. Однако я буду молиться за тебя. Ты уже достаточно взрослый, чтобы понимать». Убийство — это смертный грех. Мальчик взглянул приору прямо в глаза и подчеркнуто невозмутимо ответил. Я не убийца. Дитя мое, какой прок теперь отрицать то, что всем известно. С таким же успехом ты мог бы уверять, что не ты сегодня утром украл коня из нашей конюшни. Хотя четверо конюхов и много других людей были тому свидетелями я не крал руфуса решителье без колебаний отозвался паренек конь принадлежал моему отчему а я его наследник соглашение с аббатством не было утверждено и по завещанию я наследую все его достояние как мог я украсть то что принадлежит мне у кого «Несчастное дитя», — возвысил голос приор, раздраженный смелым отпором, а еще более тем, что, несмотря на свое ужасное положение, этот чертенок, казалось, был доволен собой. «Подумай, о чем ты говоришь. Тебя бы покаяться, пока еще есть время. Разве ты не знаешь, что убийца не может быть наследником своей жертвы?» Я уже сказал и могу повторить снова. «Я не убийца». Я невиновен и могу поклясться в этом на алтаре спасением своей души. Я готов принести любую клятву, какую ты пожелаешь, в том, что я не причастен к смерти моего отчима. Следовательно, Руфус мой или будет моим, так же, как и весь Манор, после того, как завещание вступит в силу и будет признано моим сеньором. Я не совершал никакого преступления, и что бы ты ни говорил, Я не признаю себя виновным. И что бы ты ни затеял, — добавил парнишка, неожиданно сверкнув глазами, — тебе не удастся свалить на меня чужую вину. — Напрасно ты тратишь время, — отец приор, — пробурчал сержант. — Он хоть и юн, а уже закоренелый негодяй, но ему недолго осталось задирать нос. Поэтому про хвост галеры плачут. Сержанта подмывалось залепить дерзкому юнцу хорошую затрещину, но он не решался на это в присутствии приора. «Не думай о нем, отче! Пусть только твои люди упрячут его понадежнее в какой-нибудь келье. Забудь о нем! Он не стоит твоей доброты! Им займется правосудие!» «Проследите за тем, чтобы его накормили», произнес Роберт с ноткой сочувствия в голосе, И, вспомнив о том, что мальчонка целый день носился верхом и прятался по кустам, добавил «И постелите ему на лавке, безо всяких перин, но чтобы было тепло и сухо». А если он все же раскается и попросит «Мальчик, послушай меня, подумай о спасении своей души. Может быть, ты хочешь, чтобы кто-нибудь из братьев пришел к тебе со словами утешения и помолился с тобой?» Мальчик вскинул глаза, в которых вдруг блеснул озорной огонек, мало напоминавший слезу кающегося грешника, и ответил с обманчивой кротостью. «О да, отче! С превеликой благодарностью! Будь так добр! Пошли за братом Катфаэлем!» Парнишка смекнул, что накуролесил достаточно, и пора подумать, как выпутаться. Он ожидал, что это имя заставит приора нахмурить брови. Так и вышло! Однако Роберт обещал грешнику духовное утешение и не мог отказаться от своих слов или выставлять новые условия. С достоинством он повернулся к маячившему возле двери привратнику и промолвил «Ступай и попроси брата Катфаэля, не мешкая, явиться сюда. Скажи, что узник нуждается в совете и наставлении». Привратник ушел. Было время отдыха, И в этот час братья обычно собирались в тепле у очага. Но ни Катфаэля, ни неразлучного с ним брата Марка там не оказалось. В конце концов, привратник отыскал их в сарае, где они, против обыкновения, не смешивали таинственные снадобья, а сидели, понурясь и тихонько переговаривались с встревоженными голосами. Известие о поимке парнишки еще не успело распространиться, хотя скоро об этом будут судачить повсюду. «Пока же было известно, что люди шерифа целый день гонялись за добычей, но мало кто ведал, чем увенчались их труды. Брат Катфаэль, тебя срочно зовут в сторожку», заявил привратник, едва ступив на порог и склонившись под притолокой. Катфаэль с удивлением поднял на него глаза и тот добавил, «Там изловили парнишку, и он попросил, чтобы тебя прислали к нему для духовного наставления. Малец, скажу тебе, держится молодцом». Даже Приорус сумел поставить на место. Стражники привлокли его ближе к концу повечерия. Итак, все-таки они поймали молодого Гурнея. Вот и все кончилось, несмотря на все усилия и молитвы Марка, да и его собственные, как видно, бесплодные потуги. Котфаэль торопливо поднялся и сказал «Я иду к нему. Всем сердцем я желаю быть с ним. Времени осталось мало, но, может...» «Хоть чем-то сумею помочь. Скажи-ка, — спросил он привратника, — а почему его сразу не отвезли в замок?» Монах был благодарен судьбе хотя бы за этот маленький подарок, ведь сам он был, по сути, заточен в стенах обители, и только невероятный случай сделал возможным его свидание с Эдвином. «Потому что единственное, в чем его уличили, — это конократство». Конь, на котором он ускакал сегодня утром, был сведен с монастырской конюшни. И стало быть, это дело в ведении аббатского суда. Но поутру, надо думать, его заберут и обвинят в убийстве. Удрученный брат Марк шел за ними по пятам до самой старушки. Он был совершенно подавлен и не находил нужных слов, чтобы поддержать друга. В душе он чувствовал, что совершает грех, ибо грешно отчаиваться в торжестве истины, правосудия, Сомневаться в грядущей победе добра над злом его никто не звал, но он все равно пошел, всей душой желая послужить делу, о котором только и знал, что в нем замешан совсем еще юный парнишка. Но Марк безоговорочно верил Катфаэлю, и этого было достаточно. Катфаэль вошел в каморку привратника с сокрушенным сердцем, но не теряя надежды. Такой роскоши монах попросту не мог себе позволить. Все взгляды обратились к нему. В помещении царило тягостное молчание. Роберт уже оставил свои покровительственные увещевания, а слуги закона успели уразуметь, что признание своей вины им от паренька все равно не добиться, и думали лишь о том, чтобы поскорее вернуться в замок, да завалиться спать, оставив пленника под надежной охраной. Крепкие вооруженные люди обступили худенького паренька в опрятном домотканном платье, сидевшего на лавке с видом настороженным, но решительным. Малец приятно разрумянился от огня и, хоть это и невероятно, казался чуть ли недовольным. Взгляд его встретился со взглядом Катфаэля, и в глазах пленника заплясали огоньки. Глаза были ясные, светло-карие, цвета неспелого ореха с темными ресницами а волосы светло-каштановые. Для своих лет он был довольно высоким. Парнишка был перепачкан грязью, покрыт синяками и ссадинами, и видно, что устал и хочет спать. Однако в его настороженных, выжидающих глазах с нарочито строгим выражением лица, несомненно, притаился смех. Брат Катфаэль всмотрелся в него и понял достаточно для того, чтобы не тревожиться о том, чего он понять еще не успел. Монах оглядел сгрудившихся стражников и, наконец, обратился к Приору Роберту. «Отец Приор, я признателен за то, что ты послал за мной, и рад тому, что на меня возложена обязанность наставлять узника, но я должен сказать тебе...» что эти достойные господа свершили ошибку. Наверное, им потребуется доложить, каким образом был схвачен этот мальчуган, и я бы посоветовал прежде разузнать, как и где он провел сегодняшнее утро, когда, по словам очевидцев, паренек ускакал на коне госпожи Боннелл». Стражники недоуменно вытращили глаза. «Господа!» — очень серьезным тоном сообщил им монах. «Вы поймали вовсе не Эдвина Гурния?» Это Эдви Белкат, его племянник.